княгиня Вяземская. В зиму 1836-1837 года мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту с Натальей Николаевной Пушкиной, сестрой ее Екатериной Николаевной Гончаровой и молодым геккерном Дантесом. В эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это было первый признак разразившейся драмы. Князь Павел Вяземский. Примечание. В 1956 году андрониковым и Баташовым была опубликована семейная переписка Карамзиных, содержащая ценные сведения о пушке. В частности, с замечанием Павла Вяземского почти буквально перекликается письмо Карамзиной, дочери историка, от 19-20 сентября 1836 года. В письме рассказывается о семейном празднике у Карамзиных, на котором среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми. Все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями. Дантес. Поль, и Надина Вяземский, и Жуковский. В девять часов пришли соседи, так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий дикий рассеянный взгляд вызывающим тревогу вниманием, останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же шутки, что и прежде. Не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо. Когда приехала графиня Остроганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился краснеет и, знаешь что она одно из его отношений, притом рабское. Как вдруг вижу, он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. Ну что же? Нет, не пойду. Там уже сидит этот граф. Какой граф? Тантес. Гекрен, что ли? Я здесь меньше о не слышу, чем в Тригорском даже. Об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем. От времени до времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте. Анна Николаевна Вульф, баронесса Вревской, 10 октября 1836 года, из Петербурга. Праздновали 25-летие лицея Юдин, Мясоедов, Гревенец, Яковлев, Мартынов, Модест Корф, Александр Пушкин, Алексей Ильичевский, комовский Стевен, Донзас. Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом. Первое. Обедали вкусно и шумно. второе Выпили три здоровья. По-заморскому. А. За 25-летие лицея. Б. За благоденствие лицея. С. За здоровье отсутствующих. Третье. Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кехельбекером к одному из товарищей. Четвертое. Читали старинные протоколы и песни, и прочие бумаги, хранящиеся в архиве лицейскому старосту Яковлева. Пятое. Поминали лицейскую старину. Шестое. Пели национальные песни. Седьмое. Пушкин начинал читать стихи на 25-летие лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал закончить списать... И приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу. Примечание. Собрались все в половине пятого часа, разошлись в половине 10 Протокол празднования 25-летней годовщины основания лицея 19 октября 1836 года.